с идиотским поучением. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Мне, конечно, все равно, ведь я люблю Проспера, а все-таки хотелось бы знать. Взять завтрашнюю экспедицию. Зачем она ему? Вот где истинная загадка. Ладно, пускай господин Гензи решает свой ребус.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 Коломбина с отвращением обредилась в иркутскую синюю юбку с белой блузкой и скромненьким серым жакетом, на голову надела берет, не дать не взять курсиска, только очочков не хватает. Однако Гэнди бескрылый человек, остался доволен.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 который принял Люцифера за зеленого змея. Дверь открыл молодой человек, чуть не до самых глаз заросший огненно-рыжей бородой, вне всякого сомнения, сам живописец, в халате, сверху донизу перепачканном красками, и с потухшей трубкой в зубах. Тысяча извинений Алексей Федорович учтиво приподнял цилиндр Гензе, уже и имя отчество успел разузнать, вот какой дотошный.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 При виде голой натурщицы он ужасно сконфузился, отвернул голову на сто восемьдесят градусов и стал заикаться вдвое больше обычного. Коломбина снисходительно улыбнулась. Проспера на его месте и глазом бы не моргнул. Японец Маса, правда, тоже нисколько не смутился. Уставился на лежащую девицу, одобрительно подсокал языком и изрек... «Красивая барысня! Кругленькая! И ноги тарстые. «Масса!» — покраснел Гензи. «Сколько раз тебе объяснять! Перестань пялиться! У нас не Япония!» Однако Дуни репликой японца была явно польщена. «Что вас, собственно, интересует?» — спросил живописец, поочередно оглядывая каждого из посетителей прищуренным взглядом.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 Бывало, встретит у подъезда, прямо обшарит всю глазенками. Ему бы побойчее быть, так и понравиться бы сумел. К они от одиночества. А глаза у него были хорошие, грустные такие, и цветом как васильки. «Помолчи, дура!» — прикрикнул на нее Стахович. «Тебя послушать все мужчины только и думают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 Вы ведь мне из одной любви к искусству позировать не станете?» Коломбине показалось, что его прищуренный взгляд проникает ей прямо под жикет, и она поежилась. «А силуэт у вас интересный. Линия бедер просто пленительная, и груди должно быть грушевидные, немножко асимметричные, с большими ореолами. Я угадал?» Маша Миронова от этих слов, наверное, помертвела бы и залилась густой краской, а Коломбина не дрогнула и даже улыбнулась. — Позвольте, сударь, как вы смеете говорить подобные вещи? — в ужасе вскричал Гензи, кажется, готовый немедленно вступиться за честь дамы и разорвать оскорбителя на кусочки.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 Гэнзи утирал лоб батистовым платком. Маса подошел к натурщице и протянул ей вынутый из кармана леденец в зеленой бумажке. — Ландриновый? — спросила Дашка Дуня. — Мерси. Коломбине представилось, как Стахович, ставший мировой знаменитостью, приезжает в Иркутск с выставкой.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 Гэнзи тоже уставился на своего коммердинера с некоторым изумлением, а Маса нисколько не удивился, только повернулся боком, чтобы художник смог оценить и его приплюснутый профиль. Гэнзи осторожно взял живописца за рукав. «Господин Стахович, мы пришли сюда не для того, чтобы вам фазировать».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 Выпивали что-то, какое-то слово. Снова и снова. И так два, три, четыре часа подряд. Уиии, густым басом завыла Дашка Дуня. Да, Сашура, прямо жуть. Уи. -и -и -и". Вот-вот, похоже, кивнул художник, только громче. И в самом деле как-то очень жутко. Пожалуй, не уи, а умии. Сначала низко так ум, а потом выше и у нас тут тоже шумно бывает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 Массийными маневрами. «Благодарю. Прощайте, сударыня». Гэнзи поклонился на натурщице и стремительно направился к выходу. Коломбина с Масой кинулись следом. «Почему вы не стали его больше ни о чем расспрашивать?» Кинулась она на Гэнзи уже на лестнице. «Он только-только начал говорить про интересное».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 Она все видит и слышит. Она рядом, — прошептала Коломбина. И Проспера, ее служитель, все чистая правда. Это не плод фантазии, не галлюцинация, ведь даже соседи слышали. Мостовая закачалась у нее под ногами. Перепуганная барышня зажмурилась, схватила Гензи за руку, зная, что потом будет сердиться на себя за слабость и глупую впечатлительность. Ну, конечно, смерть — мыслящее и чувствующее существо. Как же иначе? Оправилась довольно быстро, даже засмеялась. «Да правда, замечательно, что вокруг нас так много странного». Хорошая вышла фраза. Эффектная. Да и взглянула она на Гензи правильно. Чуть откинула назад голову и до половины опустив ресницы. Жалко только, тот смотрел не на Коломбину, а куда-то в сторону. «М -м, «Да, странного много», — пробормотал он, едва ли расслышав толком ее слова — Умри, умри, это впечатляет, но есть одно обстоятельство еще более удивительное. — Какое? — Разве не удивительно, что голос завывал до самого рассвета? — Ну и что? — подумав, спросила Коломбина. — А водон повесился не позже трех часов ночи.